Городской обходчик Со стиркой дело стало паршиво, и чем дальше, тем хуже Когда Лизель пошла с Розой Хуберман через Молькин с бельем Один из клиентов, Эрнст Фогель, сообщил им, что больше не может отдавать вещи в стирку и глажку Такое время, извинился он. Что тут скажешь? А будет еще труднее. Война. Надо держаться. Он посмотрел на девочку. Вам, конечно, платят пособие на эту малютку, да? Мама к ужасу Лизель будто онемела. Рядом пустой мешок. Идем, Лизель. Это не сказано было. Это было дернуто жесткой рукой. Фогель окликнул их с крыльца. Рост он был, наверное, под метр семьдесят. и сальные космы безжизненно свисали ему на лоб. «Извините меня, фрау Хуберман!» Лизель махнула ему. Он махнул в ответ. Мама вспыхнула. «Не маши этому засранцу!» — сказала она. «Давай, шевелись!» Тем вечером, мой Лизель в ванне, мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про этого свинуха Фогеля и каждые две минуты изображала его. "Ну, а да должны платить пособие на эту девочку", растирая она бронила голую грудь Лизель. "Столько ты не стоишь, свинюха. На тебе не разбогатеешь, так-то". Лизель сидела и впитывала. С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню. "Так, Лизель, посадило её к столу. Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, Можешь и делом там заняться для разнообразия. Ализельу ставилось только на свои руки. Что такое, мама? Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. Этим богатеям мне так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею, и будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная, они тебя пожалеют. Герфогель меня не пожалел. Ну, Но... мамино смятение было очевидно, а другие могут и нечего спорить. Да, мама. Секунду другую казалось, что её приёмная мать сейчас приобอดрит Лизель, потреплет по плечу. Вот и умничка Лизель, умничка. Хлоп-хлоп-хлоп. Ничего подобного она не сделала. Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По её убеждению, Это было необходимо. Когда пойдёшь, заходи с мешком в каждый дом и потом неси его сразу домой вместе с деньгами. Пусть их там всего ничего. Никаких заходов к папе, если он вдруг в какой-то век работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом вроде Штайнером. Сразу домой. Да, мама. И когда возьмёшь мешок, держи его как следует, не размахивать, не мять и не закидывать на плечо. Да, мама. Да, мама. Роза Хуберман была выдающимся имитатором и ревностным в придачу. Смотри мне, свинюха, я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся. Да, мама. Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ делать, что говорят. И с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося бильё. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельём в город, она едва свернув на Мюнхенштрассе, оглянулась по сторонам и, как следует, описав полный круг, взмахнула мешком, а потом проверила, как там содержимое. По счастью, никаких складок, никаких морщин. И тогда улыбка и обещание больше никогда не размахивать. В общем, Лизель нравилось. Доля от платы ей не доставалась, но не торчать дома и ходить по улицам без мамы само по себе уже блаженство. Без точков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда мама ругает за то, что неправильно несёшь бельё. Сплошная безмятежность. И ещё Лизель стали нравиться люди. Фафельхурферы, как они осматривают вещи. и говорят «Я-я, зер гуд, зер гуд». Лизель представляла, что они все делают по два раза. Кроткая Хелена Шмидт, как она подает деньги ревматически скрюченной рукой. Вайнгартнеры, чья веслоухая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс, так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера. И фрау Герман, жена бургомистра. как она стоит пушисто-волосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме. Всегда безмолвная, всегда одна. Ни слова, ни разу. Иногда с ней ходил Руди. «Сколько у тебя тут денег?» — спросил он однажды, ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмельштрассе мимо лавки. «Ты же слыхала про фрау Диллер, да ведь?» Говорят, у неё есть тайник с леденцами. И за нужную цену и думать не смей. Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. Тебе-то не страшно? Не тебе перед моей мамой отчитываться. Руди пожал плечами. А пытка не пытка. В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма. одно другу и одно кому-нибудь из параллельного класса. Письмо Руди к Лизель было написано так: Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же некудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли в прошлый раз. Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнс на Олимпиаде. Когда сестра Мария увидела это, она задала Руди вопрос очень дружелюбно. Предложение сестры Марии: Не желая идти посетить коридор Герштайннер, нечего и говорить, что Руди ответила отрицательно. Письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби и какое. Дома, составляя письмо заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или ещё какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл Сидя над письмом в подвале, она заговорила с папой, который в очередной раз перекрашивал стену. Папа обернулся вместе с облаком паров краски. "Was wuis?" Это была самая грубая форма немецкого, на какой только можно разговаривать. Но сказано это было с видом полнейшего довольства. "Ну, чего? Я смогу написать письмо маме". Молчание. "Зачем тебе понадобилось писать ей письмо?" Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. Папа усмехнулся лукаво, дал шмуцеля. «Тебе этого мало?» «Не этой маме». Лизель сглотнула. «А-а-а-а...» Папа отвернулся к стене и продолжил красить. «Ну, наверное. Можно отослать его... Как там ее... Даме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько раз из конторы по опеке. Фрау Генрих?» «Ну да, отправь ей». Может, она сможет прислать его твоей маме? Даже в тот момент прозвучало неубедительно, как будто он что-то недоговаривал. Во время коротких визитов фрау Генрих а матери Лизель не проронила ни слова. Не спросив папу, что здесь не так, Лизель тут же принялась писать, решив не отзываться на дурное предчувствие, которое тут же в ней зашевелилось. Чтобы довести письмо до ума, потребовалось три часа и шесть черновиков, чтобы рассказать маме все о Молькинге, о папе и его аккордеоне, о странных, но честных повадках Руди Штайнера и о подвигах Розы Хуберман. Еще Лизель писала, как она гордится тем, что теперь умеет читать и немного писать. На следующий день она опустила письмо в ящик фрау Диллер, наклеив марку, добытую из кухонного стола, и стала мальчиком. ждать. В тот вечер, сидя над письмом, Лизель подслушала разговор между Гансом и Розой. "Чего это она взялась писать матери?" говорила мама. Голос у неё был на удивление спокойный и заботливый. Как вы можете понять, Лизель это немало встревожило. Ей больше понравилось бы, если бы приёмные родители спорили. Когда взрослые шепчутся, это как-то не добавляет спокойствия. Она спросила, отвечал папа. Не мог же я сказать нет, верно? Иисус, Мария и Иосиф, снова шёпот. Ей надо забыть её и всё. Кто знает, где она теперь? Кто знает, что они с ней сделали? В кровати Лизаль крепко обхватила себя руками. Собрала себя в комок. Она думала о матери и повторяла мамины вопросы. Где она? Что с ней сделали? И кто наконец на самом деле эти они